Глава 7. Встреча Эльзы и Эллы Эльза Вайс Вы когда-нибудь хохотали или визжали от удовольствия, несясь по широкой дороге, именуемой трассой? Нет? Я делала это впервые. И Рома смеялся вместе со мной, поддерживая мой настрой не менее задорными возгласами. Мы ехали вдвоем, чтобы попасть на вот товару и увидеть то самое место, где меня нашли. Мой спутник гнал практически без остановки, сказав, что для него это не проблема. Всю дорогу мы, не сговариваясь, хранили нейтралитет. Рома не переступал черту, пытаясь сблизиться, и позволял себе всего лишь одну вольность. Устав, он брал меня за руку, и так мы с ним сидели иногда целый час. А если где-то останавливались перекусить, то Орлов больше не веселился, понимая, куда везет свою бывшую невесту. Вчера вечером я получила инструкции и последние наставления от Аркадия Евгеньевича. Он переживал по поводу моего отъезда. Это понятное родительское чувство, достойное уважения. Отец поделился с нами сведениями о туристах, с которыми мы намерены были встретиться. И, что немаловажно, дал нам телефонные номера сотрудников полиции, которые нам, если что, обещали помочь. Но все оказалось гораздо проще – Стоило проехать Петрозаводск, как один из номеров моих спасителей отозвался. Рома вышел из машины, когда разговаривал с этим человеком. О чем шла речь, какие слова подобрал мой спутник, я просто не знаю, да и не хочу знать. Это сугубо мужское дело. Главное, что эти люди будут нас ждать в Медвежьегорске, чтобы проводить до того самого памятного места. Устал, поинтересовалась я, стоило нам припарковаться около какой-то гостиницы. «Нормально», — отмахнулся Орлов, откинувшись на спинку сиденья. «Главное, чтобы эти туристы появились». «Наверное, ты их хорошо уговаривал», — пошутила я, ласково коснувшись ладонью щеки мужчины. «У меня был стимул», — отозвался Роман и резко закинул свою руку мне на плечо, привлекая меня к себе. Заколка свалилась с волос, но я не спешила ее поднимать. В этот момент я не могла оторвать своего взгляда от карих очень-очень темных глаз Романа Орлова. А он медленно провел большим пальцем по моим губам, осторожно коснулся им щеки. «Ты о чем?» – прошептала я, словно больше не о чем было говорить. Да и его намеки, они были слишком очевидными. «Я помогу тебе найти то, что ты хочешь, Эля», – тихо произнес Рома, невесомо касаясь моих губ своими губами. «Но после ты ответишь на все мои вопросы. Ты согласна?» Снова легкий поцелуй, такой манящий, Его губы, очень мягкие и нежные, в этот момент дразнили и дарили удовольствие. Рука мужчины уже давно запуталась в моих волосах, притягивая меня к себе. «Согласна?» – повторил он, и я выплыла из этого радостного плена. «Эля!» – мягко позвал он, но в голосе сквозил упрек. «Да!» – я тряхнула головой, словно скидывая на вождение, задумалась. «Я расскажу о том, о чем спросишь, о чем знаю, если тебе это действительно будет нужно». Договорились. Невесело усмехнулся мужчина и добавил, кончиком пальцев поддев мой нос, «Ты даже не представляешь, насколько мне это нужно». «Не представляю», — подтвердила я, и тут увидела двоих мужчин с рюкзаками. Они постоянно оглядывались, словно кого-то выискивали. «Это они? Нас ищут?» «Похоже, что так», — произнес мой спутник, вылезая из машины. «Сиди здесь», — сказал он мне и направился навстречу с незнакомцами. Я застыла, готовая немедленно подойти и задать свои вопросы. Что было рядом, когда меня нашли? Может быть, я что-то говорила в бреду? А не мелькало ли что-то похожее на портал? Не усидев на месте, я вышла из машины и устремилась к беседующим мужчинам, которые при виде меня замолчали. Как ни странно, но на лице Ромы я заметила всего лишь мелькнувшую легкую досаду и более ничего. А вот туристы, это ведь были они, замерли, рассматривая меня. «Извините, но у меня есть серьезная причина послушать о том, как вы меня нашли». «Кто бы сомневался», – тихо прошептал Рома. Он усмехнулся, словно уже знал, что я не усижу на месте. «Еще бы, ведь это произошло со мной, а не с кем-то еще. Вы можете нас проводить к этому месту?» – спросил я. Роман хотел что-то добавить, но я лишь слегка сжала пальцами его локоть, прося именно сейчас не встревать в разговор. «Девушка, я уже сказал вашему другу и вам повторю». Один из незнакомцев поскреб пятерней небольшую аккуратную бородку и продолжил. «Некогда нам. Дел много». «Я была невежлива. Простите меня», – твердо произнесла я, буквально шокировав всех троих собеседников, включая самого Орлова. Они застыли, с интересом рассматривая и слушая меня. «И сейчас желаю исправиться. Благодарю вас за свое спасение. Хочу посетить то самое место, где меня нашли. Колье. В счет оплаты». «Я говорила четко, но, на мой взгляд, слова были подобраны верно. Подозреваю, с такими мутными людьми только так и нужно разговаривать. А если что, можно пригрозить полицией». У меня была уверенность, что колье находится у них. И хорошо, что тут же получилось найти общий язык. Мне даже вежливо ответили. «А, будь по-вашему», — воскликнул один из незнакомцев. «Что уж мы, не люди, что ли? Людям надо помогать. Сколько фильмов пересмотрели». Это как убийц манит всегда на место преступления, а вы когда выезжаем недовольно рыкнул роман, которому явно не понравились последние слова собеседников. только мне было все равно, потому что меня действительно тянуло туда в горы. сердце стучало как загнанный заяц, словно ожидало что-то очень важное и значимое. мы тут рядом живем, сейчас сумки соберем и все снова в путь пояснили наши проводники. За то время, пока сопровождающие отсутствовали, Рома снял две комнаты в гостинице. Мы быстро перекусили, а я даже успела воспользоваться душем. Выехали в полдень и уже спустя несколько часов прибыли к месту, так притягивающему меня своей тайной. Гора и вправду выглядела как нечто грандиозное, сотворенное природой, а потому идеальное. «Вон там! Видите каменные ступени?» Спросил меня один из сопровождающих нас мужчин, и мозолистым пальцем ткнул, указывая направление. «В середине как раз вы лежали. Обойди мы гору с другой стороны, то вас бы точно не заметили». «Спасибо», — в очередной раз поблагодарил я, ощутив, как мое сердце пускается в скач. И меня уже не интересовали спутники. Рома о чем-то с ними беседовал, но я не обращала на них внимания. Как магнитом меня тянуло туда, словно там единственное решение проблемы путь домой. «Девушка, прощайте!» — раздался крик за моей спиной, и я оглянулась. Один из туристов махнул мне рукой, а затем отправился обратно вслед за своим другом. «Ты со мной?» — поинтересовалась я у Ромы перед тем, как приблизиться к каменным ступенькам. «Нет», — отозвался он без тени улыбки, «я здесь посижу». Роман действительно не пошел со мной скакать по этим глыбам, отполированными ветрами. Он остался, но пристально наблюдая со стороны. И это было правильным решением. Именно сейчас мне хотелось побыть одной. Метр за метром я обследовала эти глыбы, прикасаясь к ним руками. Я даже разгребала землю, если что-то казалось мне подозрительным. «Элла!» – раздался голос Ромы в тот момент, как я принялась выдирать очередной пучок травы, вызвавший у меня подозрение. «Тебе помочь?» «Нет, что ты, я сама!» Стоило мне произнести эти слова, как я застыла, пораженная увиденным. «Брошка!» Маленькая, слегка потемневшая и заляпанная грязью, лежала совсем неприметная, словно прячась от белого света и чужих рук, дожидаясь только меня. «Элла, что там?» Послышался обеспокоенный голос Орлова. «Ничего!» – крикнула я ему, зажимая свою бесцветную находку в кулаке. Мой разум твердил, что не стоит рассказывать об этой вещи кому бы то ни было. Орлов не нравился, но именно о брошке я ему не расскажу. И тут же, как в поддержку моего намерения, В легкой дымке передо мной встало расплывчатое лицо герцога Ланса, кивком подтвердившего мое решение. «Иду к тебе!» — крикнул мой спутник и действительно стал карабкаться ко мне. Пока он приближался, брошка, бережно обернутая носовым платком, заняла место в кармане моей джинсовой курточки, почти у самого сердца. «А что мы ищем?» — поинтересовался Роман, вставая рядом со мной. Вид с этих величественных ступеней открывался потрясающий. Зелень, проросшая сквозь камни, сосны, окружающие эти монументальные сооружения, созданные непонятно кем. Что-нибудь обо мне. Я мельком улыбнулась своему спутнику и быстро стала подниматься на самую вершину ступеней, в надежде, что сверху будет гораздо виднее, чем внизу. "Будь осторожна", предупредил меня Рома и подскользнулся сам. Он упал на колени. Мне кажется, что даже я услышала хруст костей. — разнеслось по округе. Орлов ругался, как пьяный сапожник, выплескивая всю боль, что скопилась в нем в этот момент. Я тут же развернулась и бросилась к нему вниз, даже не задумываясь, чем именно можно помочь человеку в таких условиях. У меня была моя сила, и не воспользоваться ей я не могла. «Рома, Ромочка, терпи, пожалуйста!» – просила я, присев перед ним. На синих джинсах в районе коленки выступило небольшое бурое пятно – «Элка, тебе нужно добраться до машины», — сквозь зубы произнес он. «Там аптечка. Принесешь, а дальше я сам. Кажется, это перелом». «Надо же! Темнеет, а мы здесь застряли». «Хорошо», — произнесла я, даже не задумываясь, на какое из предложений Романа ответила. «Нужно распороть штанину». «У тебя есть нож?» «Прихватил», — отозвался он и вынул из своего кармана маленький складной ножичек. Ородовал им орлов довольно умело, быстро вспоров такую прочную ткань, в результате чего перед нами открылась не самая приглядная картина. Содранная кожа, кровь, наверное, перелом, сделала свой вывод мой спутник. А может быть и нет, попыталась я взбодрить его, уже точно зная, что непременно помогу. Целительница во мне подняла голову, готовясь действовать, несмотря на то, что нахожусь в чужеродном для магии месте. Осторожно своими пальчиками я прикоснулась к здоровой части ноги, пытаясь ненавязчиво оказать помощь. «О, Хелка, ты волшебница!» – удивился Орлов. Боль уходит. Лучше не убирай свои прохладные ручки!» «Да это просто пальцы немного замерзли. Я придумала причину, чтобы оправдать магию. Главное, тебе легче!» О, легче!» – подтвердил он, прикрывая свои глаза. «Наверное, все-таки перелома нет. Это радует!» «И еще бы!» – поддержала его я, уже чувствуя, как слабею. «Ром, посиди так, пожалуйста, я сейчас подорожника наберу. Приложить к ране. Он обязательно поможет, вот увидишь. Мне хотелось, чтобы растения хотя бы немного поучаствовали в заживлении раны вместо меня. Это сильно не поможет, но и не навредит. «Давай», — согласился он, облокотившись о камни. А я, уже видя небольшие кустики лекарственного растения, быстро набрала спасительных листочков и вернулась к Роману. «Больно? А так?» — спрашивала я, осторожно прикасаясь к ноге мужчины. Наверняка было неприятно даже при осторожном использовании моей целительной силы. Но все-таки Рома терпел, добровольно отдавшись мне на опыты. «Нормально», – отозвался он и улыбнулся. «Знаешь, когда я упал, мне показалось, что кость сломалась или произошел сильный ушиб. Но я ошибся, к счастью. А еще рядом ты». Он говорил, не отрывая от меня своих карек глаз. А я, все еще придерживая подорожник и продолжая отдавать силу, исцеляла полученную травму. Я понимала, что слабею буквально на глазах, и что восполнить мой потраченный запас энергии прямо сейчас мне будет попросту нечем. Ну и ладно, теперь ничего не поделаешь. Главное, что я помогла нуждающемуся во мне человеку. «Ты чего?» – вдруг обеспокойно произнес Роман, позабыв про свои болячки. Он схватил меня за плечи, притянув к себе. А меня трясло, да так, что сама видела свои дергающиеся руки. «Это чужеродный мне мир забирает так мою магию», Едва я посмел ей воспользоваться. «Успокойся, маленькая моя!» «Не беспокойся, мне уже легче!» Шептал мне на ухо Рома, целуя меня в висок и в щеку!» Постепенно этот поцелуй перерос в нечто большее. Мужчина, словно одержимый, сжимал меня в своих объятиях, говоря невероятные слова. «Если бы ты знала, как я запутался!» «И все из-за чего?» Словно безумные, мы целовались на камнях, позабыв, что еще недавно мой спутник испытывал сильнейшую боль, а его колено кровоточило. Наше сумасшествие разрушил телефонный звонок. Та самая мелодия, которая мне так понравилась, заиграла среди камней. «Не разлучат с тобой нас!» Роман нахмурился, но тут же его лицо приняло обычное выражение. Ни дождь, ни град, ни ветер. Лишь только улыбнешься, как рядом буду я». Песня продолжила изливать нежные обещания, но Рома так и не принял вызов. «И для меня лишь ты, одна на белом свете». Песня проиграла еще один раз, а потом еще. Рома не ответил. И только желваки ходили на его скулах. Стоило этой песне заиграть в очередной раз. «Ну что», — произнес мой спутник, — «будем собираться?» «Послушай, Ром, может быть, еще немного посидим?» «Уходить не хочется», — призналась я, положив свою руку ему на грудь. «А там темнота словно бушевала, грозя прорваться наружу». «Хорошо», — неожиданно быстро согласился он. «Мне нужно набрать дров для костра». Мне нравится твоя мысль, отозвалась я, наблюдая, как Орлов с трудом но встает, а потом поковылял в сторону зарослей. Он ушел, а я осталась, не в силах подняться. В висках стучала, но я отмахнулась, предпочитая не обращать на это свое внимание. Потому что слабость пройдет, но для этого нужно время. Чтобы как-то отвлечь себя, принялась осматривать каменные ступени заново, словно не я еще час назад ползала здесь ощупывая все своими руками. Но возможности организма не безграничны. Мое любопытство силы не добавляло, поэтому я уронила голову на руки, желая, чтобы это состояние поскорее прошло. Наверное, из-за болей в голове я не услышала, как ко мне подошел кто-то незнакомый и приставил что-то к затылку. «Ну что, сука, влезла в чужую семью? Заняла не свое место! А теперь и к мужику моему цепляешься!» Женский голос был резким, неприятным, И мне даже показалось, что за спиной стоит кто-то, кто давно в себе носит злобную тьму. «Кто вы?» – произнесла я, повернувшись. Повторения вопроса, ровно как и ответа, не требовалось. Если бы сейчас летом пошел снег, он был менее неожиданным. Потому что передо мной стояла настоящая Элла Белова. Одетая в красивый джинсовый костюм, накрашенная, словно пришла не на природу, а в театр. «Узнала?» – зло произнесла она, возвышаясь надо мной. «Получи, тварь!» Крикнула девица, намереваясь пнуть меня. Но я собрала все свои оставшиеся силы и, изловчившись, дернула ее за ногу немного раньше, чем ее ботинок успел коснуться меня. Элла упала, но очень удачно для нее, не ударившись головой. Она тут же перевернулась и снова кинулась на меня, не забывая выкрикивать свои злобные словечки. Где ты была? Почему бросила своего отца? Он так нуждался в тебе! выкрикнула я ей в ответ, пытаясь обороняться. Мы скатились с каменных ступеней, продолжая валять друг друга на земле. «А ты видела его шлюху?» Даже сейчас, в момент драки, Элла скривилась при воспоминании о Симе. «Конечно! Тебе было наплевать! Это ведь не твоя семья и не твой отец! Ты просто каким-то образом очень на меня похожа! Внебрачная дочь, но я на свою мать похожа! А может быть, ты специально сделала операцию, чтобы стать такой, как я? Завладеть всем имуществом отца!» «Вот еще!» – съязвила я, пытаясь отцепить от себя руки, нападавшие на меня Беловой. «Ну да, конечно! Именно поэтому ты и к моему мужчине пристаешь! Денег тебе хочется, как и Симке! зло выкрикнула она. Как ни странно, я не удивилась подобному известию, только где-то в сердце глубоко царапнула обида. Все-таки Рома мне действительно понравился. Тут я вспомнила, что где-то поблизости находится Орлов, и он не замедлил появиться. «Элла!» — крикнул он, оттаскивая от меня настоящую Эллу Белову. «Зачем ты так?» «А что, Ром?» — гневно кричала она, вырываясь из его крепкой хватки. «Мне смотреть, как ты ее тискаешь? А может, вам постельку постелить, да свечку подержать, а? Ведь говорил, что всего лишь разузнать хочешь, что это за двойник появился в окружении отца. А теперь все изменилось? А может быть, ты от меня избавиться хочешь?» Слова, полные обиды и горечи, лились из нее вместе со слезами. «Прекрати истерику!» — рявкнул он и повернулся ко мне, словно оправдываясь и вместе с тем пытаясь что-то прочесть на моем лице. «Я не знаю, как тебя зовут, но подозреваю, что ты дальняя родня Эллы, раз такое сходство». «Почему она ушла из дома?» — прервала я домысла Орлова. Он смотрел на меня так, словно не верил, будто бы между нами мостик доверия разрушен. «Ведь Аркадий Евгеньевич только искал свою дочь. Он так переживал». «Ха! Обыскался прямо!» «И нашел же непонятно кого. Замарашку бомжа!» – раздались слова Эллы, но Роман даже не обернулся в ее сторону. Он смотрел только на меня, пытаясь подобрать слова. Элла не хотела обманывать Аркадия, но так вышло. Она заигралась, решив напугать отца таким своим протестом против Серафимы. «Ты не думай, она не такая, какой сейчас пытается себя показать. Но чем больше уходило времени, тем сложнее ей было появиться перед Аркашей. Она почти была уже готова вернуться, как нашли тебя». «Ты мне веришь?» – спросил Рома, приблизив ко мне свое лицо. «Как тебя зовут?» – прошептал он. «Эльза», – отозвалась я, прикрыв глаза, и тут же почувствовала, как мужская рука, ласково, буквально невесомо коснулась моей щеки. Эльза Вайс. Никто из нас двоих не обратил внимания на Эллу, доставшую травматическое оружие и наставившую его на меня. «Ты здесь лишняя», – произнесла она, скривив рот, и тут же нажала на курок.